13 После обеда нас троих заперли в палате. Остальных же — все отделение, не пощадили даже киллеров, санитары выстроили вдоль внешней стены коридора, вдоль окон. Шторы предусмотрительно опустили, и за стеклянной нашей дверью плавал легкий полумрак. Полумрак разрушали только отдельные прорывы солнца, Достаточно было больному, стоящему рядом с окном, пошевелиться, занавес вздрагивало, образовывалось прореха, и по линолеуму, по стенам разлетались, как белые осколки, белые солнечные всполохи. «Вот это по-нашему, по-немецки», — брякнул Вольф. «Это, я понимаю, лечение правильное, без слюней». «Тебе это напоминает очередь в крематорий?» Голос Йоффе показался мне ироничным. «Ну да, совсем уже довольным, сытым голосом, — сознался Вольф, — напоминает. И тебе это нравится?» «Нравится. А в чем дело? Порядок ведь. Порядок. Это же все неполноценные». «Я не видел. Наверное, Вольф показывал пальцем. — Смотрите!» — Сумасшедшие! Вы, наверное, не в курсе, наш фюрер вовсе не хотел уничтожать евреев. Это получилось спонтанно, случайно. Евреев он хотел сослать всех на остров Мадагаскар. А газовые камеры были построены именно что для сумасшедших, для подлинно неполноценных. — А ты тогда кто? — спросил Йоффе. — Неужели еврей? Или, может быть, цыган? Говорили они совсем рядом со мной, но я воспринимал этот негромкий идиотский диалог как нечто отстраненное, как какую-то детскую игру в прятки, по нелепой жуткой случайности, устроенную прямо на настоящем минном поле. «Со мной ошибочка вышла», — сказал назидательно Вольф. «Когда работаешь с большим человеческим массивом, иногда случаются ошибки, нужно понимать». И я понимаю. Юный эсэсовец стоял позади меня, и я не мог видеть, что сделал Йоффе, но Вольф неприятно хрюкнул и замолчал. Мне было по-настоящему страшно. Что происходит? Почему всех построили вдоль стены? Заведующий отделением уехал. Наш доктор Вячеслав Викторович уехал она может сделать с этими людьми все, что захочет. Был еще день. Далекие голоса улицы и шум автомобильных моторов, проникающие сквозь толстые стены нашей тюрьмы, наполняли сердце мое невыносимой тоской. Но почему нас троих пощадили? Чем мы отличаемся от остальных? Михаил Михайлович подробно пересказал случайно услышанный им телефонный разговор, и теперь выходило, что должны были за нас взяться, а получалось наоборот. Я чуть не умер от стыда, когда тощенький, темнолицый старичок дернул штору, обдавая бледные лица шеренги ярким солнечным светом, и крикнул истошно «Аллах Акбар!». Он сорвал с себя куртку, постелил на пол прямо посреди строя, сориентировался на восток и бухнулся на колени. Удар резиновой дубинки не заставил себя ждать. Санитар бил со всего размаху прямо по бритому затылку старика, но тот упал не сразу, молился. Потом изо рта его брызнула кровь, и старик повалился лицом вниз на свежевымытый линолеум. В репродукторе опять что-то нехорошо защелкало. Людмила Ф. Кащенко прошла вдоль всего строя. Скользнув взглядом за ней, я увидел, что на лбу одного больного что-то жирно написано шариковой ручкой. Я присмотрелся. С этого расстояния как следует не разглядишь, но когда больной поднял руку и попробовал стереть надпись, я все-таки прочитал «До конца света осталось пятнадцать дней». В руках американка держала небольшой предмет, формой напоминающий электрический фонарик. Санитар взвалил податливое тело старичка себе на плечо и вместе с ним исчез за дверью с надписью «Процедурная». Людмила Ф. Кащенко остановилась. «Дорогуши мои, громким грудным голосом на чистом, без акцента русском языке», сказала она, «хочу сообщить вам пренеприятнейшее известие». Она сделала паузу, во время которой лица, стоящих на вытяжку больных, казалось, все разом еще побледнели. «Всем нам грозят изоляция и карантин». «Всем нам светят белые столбы». Она опять прошла вдоль строя, постукивая своим фонариком в красивую ладонь. «Все мы, как доноры, сдавали кровь, и эта кровь поступила в Институт гематологии и переливания крови». Голос американки стал еще громче. Я понял, что Людмила Ф. Кащенко сама боится происходящего. Мы — медицинское учреждение. Кровь поступала без дополнительной проверки и частично была пущена в оборот. Сейчас она скажет, что в нашей крови нашли вирус СПИДа, — прошептал рядом со мною Михаил Михайлович. Не глядя, я оттолкнул физика. «И представьте себе, — продолжала американка, — в нашей общей крови вчера был обнаружен ВИЧ. Знаете, что это такое? По-русски это называется СПИД — вирусная потеря иммунитета, неизлечимая болезнь. Так что все мы теперь уголовные преступники». «Врет!» Йоффе скрипнул зубами. — Врет, сучка американская. Теперь она скажет, что хочет всех спасти. Теперь она предложит всем присутствующим пройти экспресс-анализ по новейшему методу и, если что, пообещает заступиться лично за каждого. Только вот в журнале расписаться нужно. Вроде на все согласен. Но американка молчала. Стояла посреди коридора и молчала. В блеснувшем солнечном свете я увидел ее обнаженное розовое тело, вдруг проступившее сквозь голубую ткань медицинского халата. Темный квадрат, под левой грудью сотовый телефон, красно-черный тонкий цилиндрик будто приклеился к груди. — Авторучка, — сообразил я. Это всего лишь шариковая авторучка, но зачем ей фонарик-то средь бела дня? Строй вдоль коридора превратился в очередь. По одному больные входили в процедурный кабинет. Прежде чем больной переступал порог, американка подносила к его лицу свой фонарик и будто светила, хотя луча никакого не было. Было довольно-таки тихо. И странный, свистящий звук, чем-то похожий на звук циркулярной пилы, был ясно различим. Звук возникал каждый раз, когда дверь кабинета закрывалась за спиной больного, а сквозь щель пробивалась яркая вспышка света. Через некоторое время я сообразил, что в данный момент там находится только один санитар-студент. Он, наверное, и включал аппаратуру. Больные входили. Выходили, покачиваясь, и шли в свои палаты. Двери палат были все нараспашку. Я задавался неприятным вопросом. Почему? Почему нас троих пощадили? Судорожно я пытался припомнить хоть какую-нибудь молитву, но даже «Отче наш» Смыло из памяти, осталось только бессмысленное, радуйтесь, праведные, о Господи, повторял я про себя, правым прилично словословить, славьте Господа на гуслях.